Глава сорок Тая. Закрыв дверь, я зажмурилась, стараясь успокоить бешено колотившееся в груди сердце. Сложно делать вид, что слова Андрея никак на меня не повлияли. И не только слова. Пробуждение в объятиях Троицкого. Оно всколыхнуло воспоминания прошлого. И только приятные. Если не открывать глаза, то можно было подумать, что не было развода, не было года расставания. Ничего этого не было. Запах такой же родной и желанный. «Что же ты делаешь, Тая?» Спросила я тихо у собственного отражения. «Вспомни все слезы, что ты пролила из-за козлюшеньки. Вспомни!» «Тайка, быстрее!» Послышалась из-за двери. Я вздрогнула. «Да-да, уже выхожу». Я трачу пару минут, чтобы привести себя в порядок, умыться, почистить зубы и расчесать волосы. За это время Троицкий успевает переодеться и ждёт у двери под бдительным взором чоки. «Он меня ненавидит». «Не говори глупостей», — ответила я, надевая поверх майки джемпер. «И ему вообще не нравятся все мужчины, а Карачок — ревнивый котик». «Это я тоже заметил», — отозвался бывший. «Ничего, научиться делиться». «Что?» — спросила я, не до конца понимая смысл слов. «Да ничего, идём». «Нам надо успеть до того момента, как проснётся Константин». «Пять секунд. Проверю, что у чёки есть вода». «Из унитаза попьёт». «Фу!» — тяну я. «А как мне целовать его в мордочку?» «Меня целуй. Я не балуюсь фаянсовым живительным источником и чищу зубы». «Лисёнок тебя поцелует». «Кто?» — спросил удивлённо Андрей. «Твоя девушка, Троицкий». Я наградила его тяжёлым взглядом. «Да, точно». Он рассмеялся. «Моя девушка, Алиса». «Короткая же у тебя память!» Проворчала я, выходя из спальни, не забыв убедиться в наполненности кошачьих мисок и в том, что дверь в ванную приоткрыта. «Возраст сказывается!» Схохмил козлюшенька и взял меня за руку. «Я могу и сама идти!» Зашипела я в попытке вытянуть пальцы из мужской ладони. «Признайся, что ты просто хочешь прикоснуться ко мне!» Я попыталась поддеть бывшего шипя ему в спину. Он тащил меня по коридору, как на аркане. «Признаюсь». Я не была готова к подобному ответу и рассчитывала, что Троицкий от злости отпустит меня. «Что ты задумал?» спросила я. «Что за игру затеял? Я не понимаю», шептала, едва поспевая за широким мужским шагом. Троицкий не ответил. «Хорошая вещь — выборочная глухота, как избирательный слух, очень полезный в жизни навык. В молчании мы спустились на первый этаж, вышли на улицу и сели в автомобиль. Когда щёлкнули замки блокировки дверей, Андрей соблаговолил заговорить. «Никаких игр, Тая. Я хочу вернуть тебя». «Что? Это он сейчас серьёзно?» «Тебе нужно больше отдыхать», — ответила я, не сдержав нервный смешок. «Работа по ночам вредна для физического и психического здоровья». «Согласен» ответил мужчина, переключая внимание с меня на управление автомобилем. «Слишком поздно!» – произнесла я, не понимая, что творилось сейчас в моей душе. Обида, злость, надежда, тоска – всё так плотно переплеталось и мучило. «Между нами слишком много боли!» – я взглянула на бывшего. Я ждала, что он рассмеётся, но он этого не сделал. «И даже если забыть о разводе, мы оба не свободны!» Андрей продолжал молчать, отчего чувство неловкости нарастало. Возможно, я неправильно поняла его слова, хотя у фразы «я хочу вернуть тебя» вряд ли есть какое-то другое значение. Мужчина облизал губы. «Я всё исправлю», — пообещал он. «А разве я говорила, что хочу что-то исправлять?» — спросила немного зло. «Нет». Троицкий согласился со мной вновь, в очередной раз загоняя в тупик. Мне хотелось сказать, что я полностью удовлетворена отношениями с Анисием, что люблю его, но это было бы ложью. Я точно не свяжу с ним свою судьбу. При мысли, что проведу с Анисием жизнь, внутри всё противится. Я не вижу нас вместе через год или через пять лет, не вижу наших будущих детей. Тогда зачем я трачу своё и его время? «Приехали». Андрей вырвал меня из мыслей. «Угу». Отозвалась я, осматриваясь. Полумрак, серые здания, крытые ангары. «Я могу не ходить с тобой?» — уточнила я. «Ты же хотела удостовериться, что Алёша жив и здоров!» Троицкий вспомнил мои слова. «Что изменилось сейчас?» «Я... я не хочу разочаровываться!» — ответила я. «В ком? В Алёше?» — его голос злой. «Нет, в тебе. Вы же его били!» Андрей нахмурился. «Вот теперь точно идём вместе. Не хочу, чтобы ты надумала больше, чем есть на самом деле». «Андрей», — выдохнула я беспомощно, когда он обошёл автомобиль и открыл дверь. «Не делай из меня больного на всю голову дебила. Алёше лишь создали благоприятную атмосферу для честного разговора». «Сомневаюсь», — ответила я, вспоминая друга Троицкого. «Зверь — точная характеристика для этого человека, жуткий и от чего то всегда злой». «Сейчас сама во всём убедишься». Мы вошли в ангар. Нас встретил Марк, повёл по лестнице в офисное помещение. Я чувствовала себя, словно в каком-то фильме про полицейских и бандитов. «Расслабься», – прошептал Андрей на ухо. «Я бы не стал показывать и делать то, что тебя напугает». «Ты уже это сделал», – ответила я, обнимая себя за плечи. Меня била мелкая нервная дрожь. Я уже это понял, но раз мы здесь, давай выслушаем твоего одноклассника. Он указал подбородком на Лёшу и обнял меня со спины, крепко, не позволяя отстраниться. «Андрей!» – прошептала я и повела плечом. «Ты замёрзла!» – ответил мне тихо Троицкий и обратился к Марку. «Пусть рассказывает, мы не завтракали!» Я боролась с жалостью к Лёше и с желанием узнать правду, но нужно признать... Парень не выглядел, как в тех жутких фильмах, где герой избивает до полусмерти другого, чтобы узнать информацию. То, что Лёша напуган, было видно невооружённым взглядом. Он сидел на стуле, сутулившись, крепко сцепив руки в замок. К слову связан он не был, как успела нарисовать моё воображение. Привет, произнесла я, не понимая, как себя вести. Парень коротко кивнул, взглянув из-под и этого взгляда мне оказалось достаточно. «Досада, злость и ненависть. Вот что я увидела. И ни капли сожаления. Мне не нужно было слышать рассказ. Я знала, что Лёшка предал меня тогда. Воспользовался добротой. Сыграл на чувствах. Разве кто-то сможет отказать, когда речь идёт о матери друга? Пусть ты с ним не виделся уже очень давно». «Мне нужны были деньги, Тая», сказал мой бывший одноклассник. «Ты их получил» ответила я подрагивающим голосом. «Разве я отказалась помочь твоей маме?» — спросила я, борясь с желанием разрыдаться. «Да не было никакой больной матери!» — отозвался Марк, присаживаясь на край стола и толкая Лёшу в плечо. «Ты не молчи, рассказывай суть!» И Лёша тихо заговорил, совершенно без сожаления и раскаяния в голосе, отчего желание прижаться к груди Троицкого и спрятаться в его объятиях только усилилось. Действительно, мать Лёши никогда ничем серьёзным не болела, и он согласился на махинацию ради денег. Вот так банально и очень жизненно. Виолетта Валерьевна предложила, а Лёша согласился, наплевав на наши чувства, наплевав на тот факт, что он ломает жизни. Ему просто захотелось быстрого и лёгкого заработка. «Я хочу уйти», – произнесла я, когда Лёша замолчал. Андрей отнёсся к желанию с пониманием и, бросив пару фраз своему другу, повёл меня к выходу. «Ну как ты?» — спросил он, когда мы оказались на улице. «Я не знаю», — призналась я честно. «Я ничего не понимаю. Я не понимаю, почему они с нами так поступили». Мы остановились у автомобиля. «Твоя мать!» «Лёша!» «Неужели я им была настолько противна, что они...» «Взяли и...» Я не сдержалась и зарыдала. «Тише!» — прошептал Андрей, обнимая меня. «Тише, не плачь. Я тоже ничего не понимаю», — говорил он, пока я доверчиво жалась к его груди. «Не понимаю, за что мать меня так ненавидит?» «Она тебя любит?» «Сомневаюсь», — хмыкнул Троицкий, ставя подбородок на мою макушку. «Очень сомневаюсь».